Художник Фао. На другой день солнце встало золотое и яркое. Его лучи разогнали холодную дымку тумана над врагом и качковатым болотом. Но в землянках матерей долго не открывались входные заслонки. Вчерашняя еда только ненадолго утолила голод. В жилье стоял полумрак. Людям не хотелось подниматься со своих теплых лож. Потом начали плакать дети. Они были голодны. Матери сердились и шлепали малышей. Лучше всего было грудным. Они были сыты материнским молоком. Всех голоднее были старики и старухи. Они по очереди выползали наружу и долго вглядывались вдаль, прикрывая глаза костлявыми ладонями. Сама каху вышла на площадку и пристально глядела через овраг. Потом она вернулась к очагу и поманила рукой Фао. Когда он присел возле нее на корточки, она тихонько прошептала ему на ухо несколько слов и показала рукой на землянку Уамы. В жилище Уамы дети особенно раскричались. Вдруг кто-то сильно толкнул снаружи дверную заслонку, и она упала на пол. Через ход ворвались свет и холодный воздух. Дети замолкли. Все испуганно оглянулись. В дверь просунулась белая голова, и вслед за ней в землянку на четвереньках прополз дед Фао. Он огляделся вокруг своими красными и слезящимися от едкого дыма глазами и подошел к шкуре, на которой сидела рыжая Уама. Фао похлопал ее ладонью по плечу, молча ткнул пальцем назад, к выходу, и молча выполз обратно. Уама быстро набросила на себя меховое платье и вышла за ним следом. В землянке Каху ярко горел огонь. Еловые сучи трещали и кидали вверх целые снопы искр. Это был непростой костер. Это был неугасимый огонь. Покровитель всего племени, податель тепла и света, защитник от тайных врагов и дурного глаза. Серый дым струей поднимался вверх и уходил через крышу в дымовую дыру. Она была открыта настежь. Дым клубился под стропилами потолка и висел над головами. Когда Уама поднялась на ноги, едкая гарь начала щипать ее зеленоватые глаза. Она нагнулась и ползком приблизилась к очагу. Вокруг сидели старухи. Одни из них были очень толстые, другие — тонкие, костлявые горбатые, все в морщинах и складках с дряблой обвислой кожей. Мать матери Каху сидела посередине, на краю разосланного меха бурого медведя. Она молча показала рукой на медвежью шкуру. «Плясать будешь, оленем!» — сказала она. Уама засмеялась и сбросила с себя одежду. Она улеглась ничком на шкуру и положила голову на колени Каху. Подошел Фао. В руках он держал меховую сумку, из которой вытряхнул какие-то разноцветные комочки. Здесь была желтая и красная охра, белые осколочки мела и черные куски пережженной коры. Все это были краски первобытного художника-колдуна. Пао взял уголек и несколькими штрихами набросал на смуглой спине Уамы фигуру важенки – самки северного оленя с вытянутыми воздухами линиями ног. Готовый контур был подкрашен мелом и углем, и стало ясно, что художник изображает весеннюю окраску оленя, когда белая зимняя шерсть клочьями начинает выпадать и заменяется пятнами коротких и темных летних волос. В передней части тела важенки фау нарисовал продолговатое кольцо, закрашенное внутри красным. Это было сердце оленя, полное горячей крови. Копыта покрыты желтой краской, рога бурой. По знаку Каху Уама поднялась. Старухи отвели ее за костер, так что рисунок был отчетливо виден всем, кто сидел в землянке. «Тала!» — сказала Каху. «Тала! Тала!» — повторили за ней хором все остальные. Этим словом обозначали жители поселка Важенку, оленью самку. Теперь Уама была не Уама, она стала духом самки оленя. В звери ее превратили в колдовское искусство Фао и заклинание Каху. Как маленькому ребенку, Уаме можно было внушить все. Она верила словам больше, чем глазам. И воображение, пылкая фантазия подчиняли ее себе целиком. С той минуты, как Уама услышала слова Каху тала И самка оленя!» Она стала сама чувствовать себя оленей-важенкой. Она стала немой, ведь олени не говорят. Она больше не улыбалась, ведь олени не смеются. Она чувствовала, как на ногах у нее выросли твердые двойные копыта. «Ложись!» — сказала Каху. «Спи!» Уаму послушно улеглась ничком и зажмурилась. Два старика принесли оленью шкуру и накрыли ее, а впереди положили голову молодой важенки с шерстью и короткими рогами. Через полминуты Уама уже спала и видела себя во сне оленем. Каху назвала еще два имени – Бала и Ога. Это были две другие матери, которые должны были плясать танец оленей. Ога была маленькая и толстая женщина. Бала стройная и худая. Ога была самой многодетной из матерей. Бала была молодая и веселая. У нее был один только грудной ребенок. Два года тому назад ее привел из рода вуров охотник Кали, и она осталась жить с чернобурами. Фау расписал обеих женщин. Они были раскрашены, так же, как и Уама, и также укутаны в оленьи шкуры. Всем троем надели на шею по священному ожерелью из олених зубов, а Наталью тонкий ремешок, которому сзади привязали по короткому оленему хвосту. Колдовская пляска Главной заклинательницей племени была Каху. Три матери только исполняли ее волю. По знаку матери-матерей, четыре старика вынесли на лужайку горящие сучья. На них извивались золотые змеи, дети родового огня. Старики подожгли с четырех концов большую кучу валежника, сложенного посреди поляны. А кругом уже давно собралось все население поселка. Люди уселись двумя кругами. Внутри сидели дети, кругом матери, девушки и подростки. Из землянки вышла сутулая Каху. Она опиралась на толстую клюку. Белые космы волос падали на плечи, голова и руки тряслись. Крючковатый нос нависал над губами. Старики послали перед костром три мохнатые шкуры. Каху селась на средней, опустила голову и тихо забормотала непонятные слова. Толпа затаила дыхание. Фау и другие старики вернулись в землянку. Скоро они вывели оттуда трех матерей, окутанных оленьями мехами. Головы их украшали пустые черепа с маленькими рогами молодых важенок. Пао подвел женщин к костру. Каху бросила в огонь связку сухого можжевельника. похучий дымок вместе с тучей блестящих искр взлетел в воздух. Каху и вслед за нею все остальные хлопнули в ладоши. Протяжный мотив заклинательной песни тихо поплыл над завороженной толпой. Три матери, взявшись за руки, ходили кругом костра. Через каждые три шага они сгибались, опускали руки до земли и срывали зеленые травинки. Так изображали они, как олени пасутся. Когда плесу не оборачивались спиной, зрители видели нарисованные там фигуры. И все знали, что перед ними талы, рогатые важенки оленя. Но вот каху перестало бормотать. Пау помог ей подняться. Мать матерей провела по воздуху пальцем. Это она окружила себя волшебным кругом. Все вскочили на ноги. Старики и старухи, матери и девушки, подростки и маленькие дети сцепились в один хоровод. Вне хоровода остались только три талы и сама Каху. Губы старухи продолжали шевелиться. В то же время она внимательно искала кого-то глазами. Из взрослых мужчин в хороводе участвовал только один. Это был Тупу-Тупу, искусник в обработке кремня и лучший мастер-оружейник. Его копья были высшими образцами оружейного искусства. Но Тупу-Тупу был хромой. Искалеченная нога делала его негодным для охоты. Вдруг Каху протянула свою клюку, и дотронулась до проходившего мимо Уа. Он был самый рослый из подростков. Руки и ноги его были стройны, а стан гибок, как молодая березка. Глаза его сияли. На верхней губе слегка пробивался рыжий пушок. Все остановились. Уа густо краснее вышел из круга. Каху подала ему палку с обугленным концом. Волшебное копье в обряде заклинаний зверей. Теперь началась самая важная часть колдовства. Хоровод снова задвигался. Женщины и девушки пели. Напев их был однообразен, дик. Они пели про то, как всходило солнце из-за синего леса, как вышли на болото три белые важенки, талы, пощипать зеленой травы и сладкой морожки. Выходил тут из леса молодой охотник В руках у него острое копье. Во лбу меткий глаз, в сердце у молодца горячая кровь. В это время у опустился на землю. Разрисованные матери ходили вокруг костра и рвали руками траву. А мальчик, сжимая в руке воображаемое копье, подползал к ним все ближе и ближе. Он изображал, как подкрадывается охотник, как высматривает добычу и рассчитывает свое нападение. Вдруг он вскочил, и с криком взмахнул обугленной палкой. Женщины, девушки и дети пронзительно завизжали, а татуированные матери бросились убегать. Лица их побелели от страха, глаза широко раскрылись. Они бегали вокруг хоровода, сколько хватало сил. Всего труднее было толстой Оге. Она задыхалась, ноги ее подгибались от усталости. Уа быстро настиг ее, и ткнул обугленной палкой в спину. Новый пронзительный виск огласил воздух, и Ога, добежав до медвежьей шкуры, рухнула ничком в густую пушистую шерсть. Пао подошел к ней со своими красками, он провел угольком черную линию от красного кружочка кверху, а охрой красную полоску вниз. Это означало, что копье охотника пронзило сердце, и из него побежала красная струйка крови. Одна самка оленя была убита, но игра продолжалась. Теперь Уа гонялся за Уамой. Это были не сын и мать. Это был страстный охотник, который гнался за испуганной добычей. Уама бегала лучше Оги, но и она недолго спасалась от своего быстроногого преследователя. Он ударил ее, и довольно больно. Пау снова подошел к упавшей на шкуру женщине и проделал над ней ту же церемонию, что и над догой. Теперь настала очередь сразить молодую Балу. Бала — высокая и стройная женщина. Когда она убегала от мальчика, ветер свистел в ее ушах, и сама она была похожа на резвую девочку-подростка. Уже три круга пробежали они вокруг хоровода, а расстояние между ними почти не уменьшалось. Вдруг бала споткнулась о кочку и шлепнулась в траву. Еще мгновение, и охотник был уже над ней. Уа, забывшись, так ткнул ее палкой, что у нее на правой лопатке появилась большая ссадина. Когда Фау докончил разрисовку поверженной жертвы, у нее на спине можно было заметить две красные полоски. Одна из них была сделана рукой художника, а другая — настоящая кровь, вытекавшая из царапины. Каху велела всем трем женщинам подняться. Они стали рядом. Уама посередине. Ога с рогом в левой руке налево. Бала направо. Бала держала рог в правой руке и с улыбкой посматривала на Оа, который так больно ее ударил. Но почему-то ей было смешно и вовсе не хотелось сердиться. Охотник стоял неподвижно, с поднятым копьем, как будто прицеливался в добычу. А девушки и женщины пели про оленьих важенок, про то, как они вышли на болото пощипать зеленой травы и как вонзил им в сердце копье молодой уохотник. Загон оленей. Заклинательный танец закончился, но никто еще не расходился. Только Уама, Бала и Ога побежали проведать своих малышей. Бала мчалась впереди, подскакивая по детски на одной ноге. Рыжая Уама старалась не отставать, но это ей плохо удавалось. Она завистливо любовалась легким бегом Балы. Сзади трусила Ога. Она тяжело переставляла короткие ноги, пыхтела и задыхалась. Кашля и прихрамывая, поплелась в землянку к родовому огню старая Каху. Она с трудом опиралась на корявую клюку. Губы ее все еще шевелились, как будто она никак не могла кончить свое бормотание. И вдруг случилось то, что навсегда утвердило за ней славу великой заклинательницы. Из леса выбежал высокий охотник. Все обернулись. Дети закричали. «Кали вернулся! Кали!» Алли показал копьем в сторону болота. «Чик-чоки!» кричал он. «Много оленей, как комаров! Много!» Все радостно засуетились. «Где «На болоте! Охотники гонят! Помогать надо! В загон загнать!» Олений загон был по ту сторону оврага. Там, на кочковатом болоте, были воткнуты два ряда высоких жердей. Между собой они соединялись также длинными жердями, привязанными пучками ивовых прутьев. Это были две высокие изгороди. Через них не могли перепрыгнуть ни олень, ни дикая лошадь. Изгороди в сторону болота расходились широким раструбом. К береговому обрыву они суживались, как воронка. Здесь оставался проход шагов всем шириной, Он вел на небольшую площадку. Рот террасы сплетенный из древесных ветвей и замаскированный елями. Террасу снизу поддерживали тонкие жерди. Сооружение было очень шатко. Даже человеку ступить на него было опасно. Все население поселка, кроме старух и больных, приняло участие в облаве. Матери, девушки, подростки и дети лет от семи и старше перебрались на другой берег оврага. Там залегли они длинной цепью, спрятавшись среди низких кустов ивника. Несколько дозорных во главе с охотником Кали проползли вперед, чтобы лучше увидеть все болото. Ждать пришлось недолго. Скоро из-за низкорослой ивовой поросли показался живой кустарник. Он качался и двигался. Это были рога. Одни рога. Много десятков ветвистых рогов, еще обросших бурой шерстью, хрящеватых, полных горячей крови. Но вот показались и сами олени. Словно стадо больших овец, спускались они от леса к болоту. Впереди шли самки с оленями, сзади крупные самцы с огромными рогами. Животные шли и оглядывались. Они почуяли беду. О ней говорило их тончайшее чутье. По ветру они узнавали человека за много тысяч шагов. Но ветер относил запах поселка в другую сторону. Зато с тыла он нес им страшную весть. Двуногие близко. Это пугало оленей, заставляло идти все вперед и вперед. Стадо приближалось. Уже слышался глухой храп маток. Явственно можно было различить и хрустящие щелканье их широких копыт. То самое щелканье, которое составляет особенность северного оленя. Оно происходит от того, что во время ходьбы при нажиме на землю двойные копыта их сильно раздвигаются. Это облегчает ходьбу по болоту, по топким местам. При подъеме копыт раздается хрустящий звук, от которого и пошло звукоподражательное название чик-чок. Олени и матки то и дело окликали своих сосунков оглядывались на лес и морды подталкивали их, ведь останавливаться было нельзя. Надо было идти во что бы то ни стало, потому что сзади, за ними, крались неведомые, но страшные запахи. Последние ряды рогачей уже вышли из кустарников, и теперь стало видно все стадо. В передних рядах их нарастала смутная тревога. Откуда-то с самой земли, с протоптанных между кочками тропинок Начинал врываться в их ноздри этот ненавистный и жуткий запах. Опасность была везде. Она надвигалась и от оврага, и от берега реки, и сзади, от опушки леса. Олени остановились. Одни зорко смотрели кругом, другие поворачивали назад. Их голоса превратились в отрывистый рык, сливавшийся в глухой басистый гул. И вдруг сзади прорезал воздух, Громкий охотничий крик, и человек 20 загонщиков выскочили из-за кустов. Стадо разом рванулось вперед и понеслось наискось к оврагу. Волчья ноздря галопом летел впереди всех. С ним рядом весело прыгал через кочки высокий и стройный Ао. Он пронзительно выкрикивал свое собственное имя. «Ао! Ао!» Волчья ноздря визжал и рявкал, как дикий зверь зрачки его горели в это время по знаку тупу тупу женщины и дети выскочили из врага и с визгом бросились на перерез матки шарахнулись в сторону и все стадо стало вливаться в широкую воронку загона охотники были уже близко и с криком замыкали кольцо облавы олени помчались между двумя заборами путь становился теснее оленятые матки смыкались в густую кучу самцы как сумасшедшие напирали сзади свиреы рев мужчин визг женщин и детей очень испугали оленей в диком ужасе прыгали они друг на друга довели маток и оленят передние ряды уже ринулись через узкий проход на плетенную площадку площадка покачнулась и с треском рухнула вниз Но стадо уже не могло остановиться. Задние продолжали напирать. Матки и оленята кучами валились с обрыва. На самом краю олени вскакивали на дыбы и пытались повернуть назад. Но напиравшие сзади сбивали их вниз и сами валились за ними. Под обрывом лежали известковые глыбы. Олени падали на них, разбивались насмерть или калечили ноги. Самцы, остановленные давкой, Вдруг повернули назад и в отчаянии ринулись обратно. Охотничьи копья не задержали их. Они опрокидывали людей, перепрыгивали через них и мчались дальше. Уцелевшие матки и оленята бросились за ними. В несколько мгновений загон опустел. Вырвавшись из него, рогачи летели по кустам и кочкам. Ушибленные и опрокинутые люди со стоном поднимались с земли. Старый Фау охол плевал и растирал ладонями синяки и садины от оленьих копыт. Тупу-тупу скакал на одной ноге и грозил копьем убегавшему стаду. Большой олень ударил его по больной коленке, и теперь он почти не мог ступить на правую ногу. Пир. Большая часть стада вырвалась из загона, но и без того добыча была чрезмерно велика. Несколько задавленных и искалеченных оленят остались наверху, в узкой части загона. Кали и волчья ноздря приканчивали их, добивали оленя палицы из мамонтовой кости и приговаривали ласковые слова. «Милый, да кто ж это тебя так ударил? Это не наши, это чужие, это люди из поселка ежей!» Так поступали со всяким сильным зверем. Люди думали, что у каждого зверя, как и у человека, своя тень. Тень ходит с ним рядом. В ненасти и ночь тень уходит одна и бродит невидимкой. Она может являться во сне. После смерти тень остается и живет недалеко от мертвого тела. Если человек убит рукой врага, тень убитого преследует убийцу и может жестоко ему отомстить. Тоже делает тень медведя, кабана, оленя, хумы и всякого большого зверя. Убивший прежде всего старался заговорить и задобрить тень своей жертвы. Лучше всего ее обмануть, уверить, что убийцей был кто-то другой, пришелец из дальней страны, охотник из враждебного племени. К счастью, тень довольно простовата. Видит она плохо, а может быть и вовсе слепая, ведь глаз-то у нее нет. Весь поселок торопился спуститься вниз к месту кровавой бойни. Первыми примчались подростки, следом явились охотники. За ними прибежали девушки. Молодые женщины пришли с маленькими детьми и грудными младенцами, запрятанными за пазухи меховых рубах. Позднее приплелись старики и старухи. Но никто не думал приступить к пиру до прихода матери-матерей. Каху осмотрела кровавое побоище и пристально стала вглядываться в заросли ивника и ольшанника, которые были у самой воды. Тени убитых оленей прячутся, конечно, в этой густой чаще. Каху стала шептать. Она подняла сухую травинку и бросила ее в воздух. Ветер подхватил ее, и понес прямо на север. Каху стала лицом против ветра и опять зашептала заклинание. Надо было заговорить недобрые взгляды и отогнать злые слова, ведь их приносит ветер. Наконец, Каху махнула рукой. Знак, что можно приступать к еде. Охотники оттащили более крупных оленей на ровное место. Олени были отданы многодетным матерям. К ним присоединились охотники, их мужья, холостые ловцы, дети, подростки и бездетные, или имевшие только одного младенца женщины. Старики и старухи присаживались туда, где было меньше едоков. Мужчины повернули туши оленей ногами вверх и начали вспарывать кожу зверей острыми осколками кремней. Они делали это быстро и ловко, как заправские мясники. Сдирая кожу, охотники продолжали бормотать свои причитания. Тупу-тупу вместе с огромным кали выбрали хорошего оленя. Охотники освежевали тушу и вынули внутренности, все, кроме сердца. Острым кремнем кали перерезал шейную артерию. Ярко-красная струя брызнула из толстой жилы и стала заливать опустевшую полость тела. Первая проба должна принадлежать матери-матерей. Тупу-тупу вынул из-за пазухи толстый кривой рог зубра и протянул его Каху. Каху зачерпнула им из живота оленя и с наслаждением выпила до дна. Потом она возвратила рог Тупу-тупу и перешла к другому оленю, ведь там также первые глотки будут отданы ей. Или по очереди все. В это время Уама, жена Тупу-Тупу, заметила трех охотников из селения красных лисиц. Они нерешительно стояли в стороне и голодными глазами поглядывали на пир едоков. Это были Ау, Ула и Волчья ноздря Чужие охотники еще не успели присоединиться ни к кому из пирующих. Уама поманила их рукой. Кали зачерпнул рогом остатки крови и попочевал сначала одного, а потом и других. Ао успел быстро оглядеть всю группу. Кроме взрослых, здесь были несколько малышей. Высокий Оо и его старшая сестра Канда. Еще с прошлой весны Канда перешла жить в отдельную землянку, где жили другие девушки. Канда была хороша. Ао не мог оторвать от нее глаз, пока она не отвернулась, заслонив лицо руками. «Эй!» крикнул ему Кали. Он поднес Ао полный рог и улыбка оскалила его крепкие зубы. «С нами гонял, с нами пей! Будешь сильным, как олень!» Ао засмеялся. Когда он кончил пить, ему опять захотелось взглянуть на красивую Канду. Но ее уже не было. Закутав голову меховой накидкой, она торопливо уходила прочь. «Кто-то засмеялся!» И Канда пустилась бежать. Остальные со смехом продолжали пир. Теперь победители принялись за мясо. Кали и Тупу-Тупу каменными ножами вырезали мякоть вместе с ребрами и раздавали участникам пира. Женщины получили по куску мяса, величиной с голову ребенка. Каждая из них захватывала его сперва зубами, потом острым кремнем отпиливала порцию перед самым носом. Так делали подростки и дети. Некоторые поджаривали кусочки мяса на раскаленных в костре камнях. Мужчины-охотники прежде всего набросились на кости с мозгом внутри. Раньше всего они сгрызли с них мясо, а потом крепкими ударами камня разбили костяные трубки. Там внутри скрывалась нежная масса теплого жирного мозга. Мозг для них был больше, чем простое лакомство. Победитель недаром поедает мозг. Люди думали, что тот, кто съедает мозг, овладевает крепостью ног коленя, быстротой его бега, умением ходить по болотам, его неутомимостью, искусством издали узнавать врага и находить верную дорогу и днем, и ночью. Удивительно, сколько мог съесть человек каменного века в один присест. Он мог голодать по нескольку суток, Но зато, когда мясо было вдоволь, он пожирал его целые горы. Жители поселка Чернобурых и их гости из селения Красных Лисиц пировали до заката солнца. Они глотали сырое теплое мясо оленей, пока веки их не начали тяжелеть. Пирующие разбредались по землянкам. Некоторые остались отдыхать на том же месте. Приглашение на праздник. Еще в самый разгар пира Као и Ули подошла к Каху. Каху была весела. Глаза ее улыбались. Несколько раз она пошевелила толстыми губами, как бы сились что-то сказать и не находя слов. Вдруг она ткнула в грудь сперва Улу, потом Ао, беззвучно засмеялась и пошла дальше. Потом вернулась и оскалила кривые передние зубы. «Зови красных лисиц!» сказала она. Еды много, зверям достанется, песцам и тому, кто любит мед. Зови своих. Вместе гоняли, вместе и есть будем. Она опять осклабилась, смеясь, замахнулась на Ау клюкой и заковыляла дальше. Через минуту оба приятеля, захватив дорогу по доброму куску мяса, пустились в путь. Пробираясь среди пирующих, им пришлось проходить мимо девушек. Когда Ау и Ула поравнялись с ними, девичья разговор сразу умолк. Девушки смотрели на молодых людей, подталкивали друг друга локтями и смеялись. Одна только Канда не смеялась. Как только Ау встретился с ней глазами, она сейчас же повернулась к нему боком и прикрыла лицо ладонью, как при первой встрече. Сделав несколько шагов, Ау оглянулся, чтобы еще раз взглянуть на Канду. Среди всех он видел только ее. Он видел, как она приподняла ладонь и следила за ним глазами. «Вот девушка!» — сказал Ау, хватая Улу за плечо. Оба приятеля еще раз оглянулись. И только у самого поворота закинули они за спину мешки с мясом и весело зашагали по тропинке вдоль берега большой реки. Легкие, как лани, длинноногие и сухие, они шли молодым упругим шагом. Таким шагом могли они двигаться с изумительной быстротой круглые сутки. Солнце начинало склоняться к западу. Они завернули за мыс возле брода хумов. Здесь они заметно убавили прыть и озабоченно вглядывались туда, где за кустами скрывалось страшное жилье. И вот когда они со страхом поглядывали вверх, Тихий шорох за спиной заставил их вздрогнуть. В чаще кустов стоял лохматый толстяк с накинутой на плечи рысей шкурой. Это был сам Кволу. «Ха!» — сказал он. «Красные лисицы!» Оба охотника со страхом попятились назад. Потом они вытащили из мешков по большому куску оленины и положили на кучу камней. Обещанный дар. «Вот!» прошептал Ао. «Сказали, принесем, вот и принесли. Это тебе». «Где достали?» «С чернобурами загнали много оленей. Очень много!» «Хо!» засмеялся Кволу. «Скажи им, что это Кволу послал оленей». Левый глаз его хитро прищурился, а правый смотрел гордо и как будто поверх собеседников. Охотники тревожно глядели на могущественного колдуна. Вот человек! Кто может сделать то, что кволу? Ула раскрыл даже рот от страха перед знахарем. Идите, сказал кволу, всегда надо дарить кволу. Колу возьмет мясо. Кволу пошлет охоту. Охотники закинули за спины пустые мешки и бодро зашагали дальше. Колдун долго смотрел им вслед прищуренным глазом. Когда они скрылись, Он приложил ладони к губам и громко свистнул. Из землянки показалась женская голова. Колу поманил ее рукой. Женщина вылезла наружу и стала торопливо спускаться. Толстая маленькая женщина в меховой безрукавке, босая и простоволосая. На шее у нее бряцало костяное ожерелье, а подол короткого платья был обшит бахромой из беличьих хвостов и птичьих перьев. Это была Иза. Когда-то она была первой красавицей в поселке Вуров. Теперь она постарела и обрюзгла. На ходу она качалась, как утка, но это не мешало ей ловко одолевать все трудные повороты и крутые спуски. «Возьми!» — скомандовала ей Куолу, указывая на мясо. Иза послушно взяла куски, и засеменила назад к землянке. Опять к волу Три дня продолжался пир победителей. После долгого поста люди с жадностью поедали мясо. Ели с утра и до вечера. На другой день начали прибывать люди из племени красных лисиц. Первыми явились охотники и старшие мальчики-подростки. Девушки и дети пришли позднее. После всех доплелись матери с грудными ребятами под охраной стариков. Старухи и слабые старики остались дома и ждали, когда им принесут остатки еды. За ночь трупы оленя остыли, и холодного сырого мяса уже никто не ел. На берегу горели костры. Женщины раскладывали на угольях нарезанные ломти или вертели над огнем большие куски, надетые на палки. К вечеру второго дня. Чернобуры настолько были сыты, что ели уже лениво. Больше лежали около костров, черпали воду из реки берестяными черпалками и пили медленными глотками. Зато красные лисицы торопились наверстать упущенные. Гонцы Ау и Ула не стали есть со своими. Они направились прямо к оленю Уамы и Балы. Их встретили веселыми криками привета. Глаза Ау прежде всего искали Канду. Она сидела на этот раз не с матерью, а недалеко, вместе с другими девушками, возле тушки маленького олененка. Канда улыбнулась при виде молодых охотников. Глаза ее блестели, а на лице пылал яркий румянец. От солнца с южной стороны побежала по реке золотая дорожка. «Был полдень!» когда из-за кустов вдруг появился рядом с крайним костром Уамы волосатый человек. Он был в меховой безрукавке, в меховых штанах, сумкой и коротким копьем в руке. Тупу-Тупу первый узнал его. Куолу! Все заволновались. Что ему нужно? Кволу боялись. Его никто не любил. Да и за что было любить? Он был Юсора, недобрый колдун. На что не взглянет, все ему надо, что захочет, то и делает. Захочет – пошлет удачу, захочет – огненную болезнь. В долине Большой реки все колдовали. Колдовал каждый охотник. Каждый заклинал словами и танцами дичь, которую он хотел овладеть. Колдовала мать матерей. Заговаривала жизнь и благополучие своего поселка. Колдовала каждая мать для здоровья своих детей но их не называли юсорами. Своими заговорами они хотели вызвать благо для семьи или своего поселка. Матери бормотали заговоры у порога своих землянок, чтобы прогнать врагов видимых и невидимых. И это было хорошо. Без этого где искать спасение? Другое дело юсора. Он был чепенец, он жил вне общины, его колдовство было корыстно. Да, общины ему не было дела, он хотел одного – запугать, отуманить, навести страх, чтобы заставить себе служить. Даже если он жил в поселке, он был один против всех и сам по себе. Колдовские действия его устрашали темную мысль людей и подчиняли их волю. Детское их доверие помогало ему, и он цепко держал их в руках, чтобы жить дармоедом и питаться на чужой счет. Он пугал, потому что на страхе людей держались его могущество и благополучие. Поклонение кружило ему голову. Он привык брать все, что ему нравится. Отчего не брать, если дают? Колу брал не только еду, но и украшения, одежду, оружие и разные вещи. Он подстерегал в лесу или возле реки женщин и девушек и водил их силой в свою землянку. Кроме старой изы, он держал у себя молодых жен и заставлял их работать. Он запугивал их кривляниями и угрозами напустить на них смерть, если они не будут его слушаться. Все вскочили, когда Куолу подошел к вами. Жадно разглядывая распластанную на земле тушу, колдун молча стал у костра. Ни привета, ни ласковой улыбки. Людей, к которым он пришел, он считал недостойными своего внимания. «Мясо!» – бросил он свысока, сел на камень и чвана развалился. «Квалу послал оленей!» – прибавил он, когда Уама, надев на острую палку свежий кусок мяса, начала обжаривать его на углях. Волнение быстро распространилось по лагерю. Люди перестали есть. Все робко смотрели на юсору. Те, кто его особенно боялся, отходили подальше. Иные знали, что колдун на них сердится. Другие — просто из осторожности. Матери подзывали к себе ребят и старались заслонить их от опасных глаз к волу. Некоторые из молодых матерей подхватили ползающих малышей и, прижимая их к себе, быстро удалились свои землянки. Сама Каху, сидя в отдалении у костра стариков, очертила около себя охраняющий круг и зашептала колдовские слова. Куолу оглядел лагерь и самодовольно усмехнулся. «Бояться! Чего бояться? В гости пришел!» Насмешливая гримаса кривила его губы. Он сидел как раз против Ао. Приземистый, с крепкими плечами, с длинными цепкими волосатыми руками, Он в свое время был очень силен. Но заплывшая шея, толстые щеки и сиплое дыхание указывали на то, что обжорство и ленивая жизнь уже наложили на него неизгладимую печать. Бороду и усы он выщипывал, и только несколько седых щетин торчало у него на подбородке. Длинные кудрявые волосы на голове были еще черны и, казалось, целая плотная копна, спутанной с шерсти, шапкой надвигалась ему на лоб. Целых три ожерелья спускались на его грудь. Одно было сшито из белых песцовых хвостов, другое — из просверленных молодых шишечек ели, третье — из речных ракушек. Вдруг он оглянулся и увидел сидевших недалеко молоденьких девушек. Без рот его осклабился в улыбке, а глаза заблестели из-под нависших бровей. «Ха!» – грубо засмеялся он. Он сделал движение, как будто хотел встать, но в это время Уама подала ему на палке большой кусок обжаренного мяса. Кволу протянул руку и вцепился в мясо крепкими зубами. Жадность была сильнее всех остальных его чувств. Пока он сживал, чавкая горячую оленину, еще красную и сочную внутри, Уама бросила тревожный взгляд на Канду. Покосившись выразительно на колдуна, она помахала рукой, делая знаки, чтобы та удалилась. Девушки вскочили и потащили за собой смущенную Канду. Колдун заметил это и нахмурил брови. Зачем махала? С досадой сказал он. Не надо было махать. Девушки боязливо оглядывались на ходу. Дойдя до устья врага, Они свернули в него и бегом пустились к землянкам поселка. Кволу ел кусок за куском. Ома едва успевала поджаривать ему новые порции. С тех пор, как скрылись девушки, он не обращал больше ни на кого внимания. Казалось, он весь ушел в еду. Вокруг него лагерь продолжал понемногу пустеть. Люди один за другим поднимались со своих мест и исчезали. Некоторые заходили в кусты и прятались в их чаще. Другие скрывались за крупные известковые глыбы и потом, пригнувшись, ползком пробирались к оврагу. Колу, казалось, не замечал этого или делал вид, что не замечает. Вдруг он бросил недоеденный кусок на землю и поднялся с камня. «Сыт!» — сказал он. Он снял висевший у него за плечами меховой мешок и протянул луами. Тупо-тупо всунул в мешок окоро коленя. Уолу закинул мешок за спину, покряхтел, и вдруг внимательно стал разглядывать Балу. Молодая женщина смутилась и стала медленно пятиться к кустам. Колдун опять нахмурил брови. — Подойди, — приказал он. Бала ни жива, ни мертва, подошла ближе. Колдун указал рукой на ее перламутровое ожерелье. Бала послушно сняла его и протянула к колдуну. Волу брякнул ожерельем и надел себе на шею. Хорошо будет? спросил он Балу, громко засмеялся и зашагал по тропинке к своей землянке. Люди провожали его тревожными взглядами, пока коренастая фигура его не скрылась за береговыми кустами. Долго еще пирующие сидели молча и никак не могли прийти в себя. Всем было и тяжело, и жутко. Наконец, Каху подымила веткой можжевельника в ту сторону, куда ушел колдун. «Ушел», — сказала она. Я «Ешьте и пейте, теперь не вернется». Все вздохнули с облегчением, но прежнего веселья уже не было.